Зимой. Зимой в московском зоопарке всех птиц в зимнее помещение прячут, кроме водоплавающих, потому что они морозоустойчивые, градусов до минус 30, а потом и их прятать придется. Лишь фазаны на холод внимания не обращают. По клеткам, как солдаты маршаруют. От два, от два, только иногда одну лапу подожмут под живот и в перья зароют. Погреют и снова от два, от два. Я все думал, почему же они мороза не боятся? А потом узнал, что эти фазаны живут в Гималаях, выше двух тысяч метров над уровнем моря. «А там, над уровнем моря, ого-го, какой холод!» И понял я тогда, что фазаны не на солдат, а на тибетских монахов похожи. Те вообще могут на снегу целыми днями сидеть и холода не чувствовать. Они этому, видать, как раз у фазанов и научились».